Втроем мы перетащили Марию и Вадика на мою кровать, они даже на мгновение не очнулись. Казалось, это не сон, а тяжелые, может, смертельные ранения, и ребят лежат без сознания. — О-хо-хо! — вздыхала бабушка, покачивая головой. — До чего же голодуха детей доводит? До чего доводит? — Где хоть они живут? — негромко спросила меня мама. Я пожимал плечами. — Какая хоть у них фамилия? В каких школах учатся? Но этого я не знал. Аккуратно приподнимая Марью, мама сняла с нее платьишко. Внимательно по швам оглядела его, потом встряхнула, повесила на спинку стула. Чистая, — Платьица чистое, сказала она бабушке, — латаная, но ухоженная. — Да и он не запущенный, — ответила бабушка. — Пальтишка и, правда, новые ботинки тоже. — Видать, — подхватила мама, — хозяйку в больницу отправили недавно. Разглядывая одежду Марии и Вадима, бабушка и мама будто их... Документы рассматривай. Молодцы, ничего не скажешь. Женский взгляд видит такое, на что обычный человек внимания не обратит. Раз все новое, — сказала под конец бабушка, — значит, крепко бедствует. Все на по рам все получено в помощь. Мама решительно взяла Марьин портфель, открыла его. Я и пикнуть не успел, принялась перебирать содержимое. Я догадался что ищет тетрадку, ведь на обложках все пишут класс и школу, там и место для этого есть. Но Марииной тетрадки, их казалось три, были шиты из украинской газеты. Разрезали газету, прихватили листки иглой и белой ниткой, получилась тетрадка, и на ней имя, фамилия, класс, предмет, арифметика, русский язык. В портфеле была и чистая, неподписанная тетрадка, с хорошей бумагой, правда очень тонкая, листы больше, чем наполовину уже выдраны, И я догадался, что на этой бумаге ребята писали записки своей маме в больницу. Так мы узнали фамилию. Марья Вадима. Русаковы. Мамины глаза наливались решимостью. Морщины на лбу ее сошлись к переносице. Она готовилась к действию. Но я вспомнил почту и письмо, которое мы отнесли в тифозную больницу. Я представил свою маму на месте их мамы. Представил на минуточку, что кроме Тифа у мамы еще больное сердце, как у мамы Вадика и Мари, и что бабушки у меня нет. Я потерял карточки, могу могу сообщить об этом маме, имею такое право, но все-таки никак не могу, потому что она и так плачет. Не за себя плачет, не из своей болезни, а от страха, за беспокойство за меня, да еще... А кажется, я карточки потерял, должен загнуться с голодухи. Нет, тушь. Правильно поступали Вадима и Марья. Как ни крути, из двух бед надо всегда выбирать ту, которая больше, о ней помнить, с ней бороться, пока достает сил, а ту, которая меньше, одолевать птихомолку, тихомолку, придумывая что угодно, шакаля даже, если придется, так не сдаваясь, не допуская, чтобы большая беда победила. Я сказал маме, ни за что, ни за что нельзя, чтобы она узнала. Представляешь, она умрет. Мама, конечно, поняла, о чем я говорю. Она опустила голову, нахмурилась еще сильнее, спрятала Марине тетрадки в портфель. Но что-то надо делать, как-то помочь. Она посмотрела выразительным взглядом на бабушку. Та понурилась, о чем-то задумавшись потом, сказала, «Ну, на неделю у нас пороху хватит». Теперь я понял. Бабушка говорила о заварихе, вернее, о запасе нашей еды. «Это не выход», — проговорила мама, — «надо что-то придумать». «Может, военкомат?» — спросила бабушка. «В военкомат?» — решительно сказала мама. «В Собес. В гороно, Да мало ли разных учреждений, которые помогают, должны помочь. Видно ли дело, два ребенка от голода, но только что не помирают?» Мама рассердилась на кого-то, неизвестно кого, лицо ее порозовело. Она встала и принялась повязывать платок, но глянула на Вадика и Марью села. — Куда же я без них-то? — спросила она. — Без них нельзя. они спали. И будить их было жалко. Они проспали, как убитые, до самого утра. Мне мама устроила постель на стульях, составила их рядком, спинки через каждый стул в разную сторону, посередке стёганое одеяло, сверху байковое, и получилось гнездо, лучше некуда, только ребята не видели. Но я расшатал тки за ночь свое гнездо, Под утро уж вставать пора было. Свалился на пол, сперва напугался, потом вспомнил, что со мной, и расхотался. Всех поднял смехом. Не так уж и плохо в конце-то концов начинать день с улыбки. Бабушка и мама быстро одели, застучали в прихожей, полилась вода из ведра, зацокал носиком увальника. вальника. Марья сидела на краешке кровати, растерянная, обхватив себя за плечи, искала глазами платье. Вадька отряхивал брюки, ведь так и проспал в них. Мама и бабушка не решились его раздеть. Правильно сделали. Зачем смущать человек? Вадим, похоже, злился на себя. Как тогда в столовой не смотрел на меня? Хорошо, что мамы и бабушки не было в комнате. — Ну ты чего? — толкнул я его в плечо. Вот того и ждал. Хоть словечко, хоть улыбки. — Черт, ты знает, что такое! — пробурчал Вадим. — Будто в яму провалился. Ничего не помню. Вот сижу за столом, и вот проснулся. — Правда? Чего это было с нами? — спросила Марья. Бабушка и мама стояли в дверном проеме, глядели на нас и улыбались. Но Вадька повернулся к ним спиной, не видел. — Ты, Марья, маленькая, — сказал он по-взрослому, вздохнув, — поэтому не знаешь. Сытость, как и голод, с ног сбить может, если неожиданно. — Вот кто-то подошел и сбоку стукнул, — спросила она. «Точно — Точно! — засмеялся Вадим. И правда, была тогда у нас такая забава — подойти к приятелю со спины, сложить обе руки вместе, чтобы удар посильней был, и стукнуть сбоку по плечу. Можно и свалить, если удар покрепче. — Ну-ка, бойцы, — сказала мама. — Скорей к умывальнику. В руках она держала от утюжины на платье, и девчонка вскрикнула. — Ой, как при маме! Мама спешила в госпиталь, потому завтрак получился очень торопливый и нескладный. Но кто тогда думал об этом? Ведь жили мы все лишь бы, лишь бы, лишь бы дожить до новых карточек, лишь бы перехватить чего-нибудь съедобного, лишь бы скорее на работу, в школу, лишь бы дожить до победы. Война затянулась, голод и холод отливали постоянно. И к ним уже попривыкли, вот только к войне никто привыкать не хотел. Все торопили ее, откладывая радость, удовольствие, да кажется, и саму жизнь до лучших времен, до мирных дней так что мамину торопливость никто не принял за невежливость. Каждому ясно, некогда, уже утро нужно на работу. Мама спрашивала Вадика, и он отвечал, при этом часто, повторяя одно и то же. Он просит ничего не делать, очень просит. И она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив ли отец. Отец погиб давно, в сорок первом. А вот на мамину работу ходить не надо. Почему Вадим не сказал? Но мы все это знали. Мама убежала, наказав им явиться вечером. — Непременно, обязательно, во что бы то ни стало, — сказала она и одевшись убежала. Вадим, казалось, учился во вторую смену. Но нам с Марией было пора, он тоже оделся. Бабушка предложила Вадьке остаться, он отказался на отрез. Мне Марью надо проводить, — сказал он, — потом домой, прибраться вообще, пробедать. Марья оказалась дисциплинированной ученицей бежала впереди нас охла что опоздает пока Ватьк не отпустил ее хорошо сказал он беги он мне объяснил до школы недалеко все перекрестки ж прошли перекрестки я что то не слышал чтобы на наших перекрестках случались происшествия Ложить на ей так они тянутся едва едва выбиваясь из последних сил по рыхлому весеннему снегу машин мало а если уж идиот...» — Шоферша! Тыловые газогенераторки водили большие женщины. Все уши пробибикает, подъезжая к перекрестку. — Осторожный! Такой женский характер. Но я, между прочим, тоже опаздывал, а Вадим никак не мог этого понять. — Ну, ладно, — сказал я, — вечером приходите, мне пора, и прибавил газу. — А ты что? — спросил меня Вадим догонку. Никогда уроков не пропускал. Я остановился как вкопанный. — Вот! такой силой, будто магнит, — обладал Вадим. — Конечно, нет, — пожала плечами. Он вздохнул, пробормотал под нос, вот так, чтобы я расслышал. — Вот чудак! Ведь так вся жизнь мимо пройдет. Мы сделаем несколько шагов вместе. — Ну, ладно, — сказал он, обращаясь уже не к себе ко мне. — Дуй! Вот я сегодня, пожалуй, в школу не пойду. Сипла, сначала будто нехотя, потом все решительно и громче. Загудели в разных углах город заводские гудки. А мне оставалось еще два квартала. Все, на первый урок я опоздал. Раньше бы я припустил, гнал до пота, ворвался бы мокрый в класс, покаялся перед Анной Николаевной. Тоже лучше всего признаться, что виноват, долго собирался или проспал, словом сказать правду, получить помилование и сесть. Но теперь я шел, равняя свой шаг с походкой Вадима и успокаивал себя. Один урок можно. — Почему ты не пойдешь в школу? — спросил я его. — Надо что-то делать, — проговорил он печально и глупкомысленно. Я уж хотел посочувствовать ему, но тут он сказанул такое, что я опешил. — Сперва пойду в столовку, — после паузы добавил, усмехнувшись, по шакалю. — Ну да, ну, конечно, — корил я себя, — вообразил, что Вадим тебе близкий друг, хотя знаком-то безгуд недели, меньше суток. Вообще, что я знаю о нем? Почему он должен чувствовать себя обязанным только то, что поел у нас заварихи до да уснул с едой? На самом деле он чужой, лишь самую чуточку знакомый парень. Если поев, он опять тащит шакалить восьмую столовую, значит он злобный человек. Вот и все. Негодяй, отбирающий куски хлеба у слабых девчонок. Мне стало противно. Я чуть прибавил шагу и посмотрел на Вадима. Может он шутит? «Разыгрывает меня?» Всякие розыгрыши были тогда в ходу. Но он смотрел так задумчиво, даже тоскливо, вперед. Казалось, он видит что-то сквозь снег на дороге, сквозь, может быть, даже землю, что-то видит такое, что недоступно мне, совсем как наша учительница Анна Николаевна. Я все-таки не утерпел, хотя это был стыдный, даже позорный вопрос. Я долго думал, как бы задеть его не обидней, но когда думаешь о деликатности, всегда получают самые грубые. — Ты что, не наелся? — спросил я и покраснел. Вадим посмотрел на меня сверху вниз, без всякого удивления или любопытства. Посмотрел и ответил. — Наелся. Но вечером надо чем-то Машку кормить. И завтра тоже. В глаза он назывался и столько Марьи. Торжественно получалось, ничего не скажешь. А сейчас назвал попусту. За глаза человек всегда искренний. Мимоходом я подумал, что, называя сестру полным именем, Вадька, пожалуй, старается воспитывать ее. Но главное было не это. Меня поражала его глупость. Мама же ясно пригласила их вечером к нам, значит, будем есть. — Но моя мама вас пригласила, — сказал я, не скрывая своей досады. Но он опять посмотрел на меня сверху вниз. — Твоя мама, — сказал он совсем как взрослый, — не обязана нас кормить. Он еще глянул на меня и спросил, точно, учитель, — ты понял? После этих слов я решил про себя, в школу сегодня не пойду. Мне было стыдно перед Вадимом, я готов искупить вину за свои дурные мысли, о нем я должен раскаяться. Надо же, думал о нем он жадный, думал негодяй, а он благороднейший из благородных. Это бывает часто, во все времена, в голодные дни войны, когда беды нет а есть мирное и счастливое небо. Мальчишка помладше, точно верный оруженосец, готов следовать за мальчишкой, который едва старше его. «Рыцарь!» — идет рыцарь, — говорит рыцарь, — поет рыцарь, — молчит, и... Все, даже молчание любимого рыцаря, кажется, оруженосцу значительным и важным. Счастливы оба. «Я думаю, мы будем гулять!» Просто шляться, на Вадим двигался скорым шагом, и мне приходилось поторапливаться, чтобы не отстать от него. Время от времени он останавливался и молча смотрел на меня терпеливыми глазами. Ты что? спрашивал я. Отдохни, предлагал он. Сперва я неопределенно хмыкнул. С чего он взял, будто я устал, но потом хмыхать перестал. Мы уж прошли километров пять, наверное. Перед этим получился такой разговор. А ты ведь и вчера в школе не был? Гадался я. — Не успеваю, — ответил Вадим. — Пока все обойдешь. — А где ты ходишь? — Ты, думал, одной восьмой столовкой прокормишься. — Что-то не сходилось. — Концы с концами не сходились. Я это сразу сообразил. Ну, неделю назад он потерял карточки. Тут все ясно. Но есть человек шакалит всего неделю. Откуда он все знает-то? Все столовые. Вадька будто услышал меня. — Понял. Незаданный вопрос. «Мама у нас часто болеет», — сказал он и вздохнул. «Так что приходится». Он оживленно стал рассказывать. «Самое хорошее место — вокзал», — сказал он. «А самые добрые люди — солдаты. Мне целую буханку хлеба однажды дали», — Повеселял он. «А в другой раз банку американской тушенки. А еще раз пачку шоколада. Представляешь?» Он даже хохотнул. «Лучше всего дают, когда на фронт едут. А когда с фронта, разве что сухарь получше. Понятно?» Хотят домой привезти. Сейчас всем худо. — Так давай на вокзал, — предложил я. — Вдвоем больше выпросим. — Там гоняют, — вздохнул Вадька. — На перрон за деньги пускают, да и только приходу поезда. — А так заберешься в милицию тащит или к военному коменданту. К нему лучше. — Почему? — удивился я. — Военная комендатура, да еще на вокзале, ловила всяких шпиков. Это я знал. Проверяли документы не только у солдат, но у всех мужчин. Нет ли дезертиров? — Он всегда отпускает, — ответил Вадька. — Да еще что-нибудь даст. Хлеба, например. Там добрые дядька есть, без руки, А вот мельтоншие пристают, вот липучки. Где живешь, как фамилия? Я там предупреждение имею. Два раза попадал, Больше нельзя. А сам теперь. Он опять вздохнул, как старик. — Что будет с Машкой? — Нет, рисковать нельзя. И мы пошли где попроще. Топли уже где-то на окраине. Я тут не был никогда, хотя город для меня родной, а Вадька здесь только в эвакуации. Ну и словечко, эвакуации. С уроками я уже распростился. На первый опоздал, ко второму не успел. но ну, являться на третий урок просто глупо. Анна Николаевна потребует веских объяснений, ищет уже записки от мамы. В чем, мол, дело? Какая причина для прогулок? А, будь что будет, махнула рукой. И вот мы брели где-то на окраине, по неизвестной улице, и я, по правде говоря, старательно запоминал все повороты, уж очень подозрительно поглядывали на нас незнакомые ребята. Одни лупились снежками друг в друга, весна вышла зтижная, то таяла, то вдруг погода свирепела, валил снег и город утопал почти в январских сугробах, другие были на лыжах, улица скринилась вниз, кое-где довольно круто, и получалась хорошая горка, не зря ведь снег укатан. Стояли на горке и бездельные пацаны, сунув руки в карманы, некоторые курили. И все эти ребята, и те, кто кидался снежками, и те, кто катался, и бездельники, при нашем приближении переставали смеяться и хмуро поглядывали на нас. — Зря я тебя с собой сюда взял, — сказал мне громко Вадим. — Почему это? — слегка обиделся я. — Да здесь бегать надо быстро. — Зачем? — удивился я. — От здешних пацанов, будто маслозавод их собственный. Мы оказались возле деревянного забора, за которым торчала высокая железная труба, вовсе не похожая на заводскую. У запертых деревянных ворот гоняла конский катыш стайка ребят. Хорошая игра, если ничего другого нет. Особенно для морозной погоды. Один вводит, и он метит катышком других ребят, бьет как футбольным мечом, до тех пор, пока не падет в вальник или ботинок. Дальше и тот, кто стукнул катыш. Игра, получается, быстрая. Чтобы увернуться, мало бегать, да и далеко бежать не разрешается. Надо подпрыгивать, вовремя, конечно, подпрыгивать, с расчетом. Мальчишки прыгали себе, себя. Хохотали, обычное дело, и я не обратил бы на них внимания, спневатька. — Берегись их, — сказал он, — будь внимательнее. Воздух вкусно пахнул семечками. К воротам время от времени подъезжал транспорт. Сани, груженные железными флягами с молоком и кем-то мешками. Ребята не обращали на них внимания. Вадим тоже был спокоен. Он оживился только тогда, когда первая подвода выехала из ворот. Парни, игравшие катышем, остановились, пропустили сани, потом побежали следом, выкрикивая что-то. Первые два слова я разобрал, а вот третий понять не мог. Получалось, они кричали «Дядя, дай! Ха-ха!» или «Дядя, дай!» из жениха! «Чего они кричат?» — спросила Вадьку просят жмыха. Должен признаться без всякого стыда. Я не знал, что это такое, но не знал, и все. Поколебавшись, спросил Вадима. Ведь Анна Николаевна, когда отвлекалась, когда задумывалась, произносила вслух свои замечательные мысли, часто повторяла истину, называя ее важнейшей. Не бойтесь спросить, если чего-то не знаете. Пусть над вами даже посмеются. Знайте, это смеются глупые люди. В общем, я спросил про жмых Вадима, и он не засмеялся. Объяснил, что это остатки. Масло жмут из семян подсолнуха, и вот получаются остатки, называется жмых. «Вкусно — Вкусно? — спросил я. «Спрашиваешь — Спрашиваешь? — воскликнул он восторженно. А мальчишки побежали за санями и отстали, и дну увозчика не было жмыха, или просто не дал, не знаю. — Изворот. С перерывами выехали еще три подводы, но сколько не бежали за ними мальчишки, ничего им не перепало. Я стал сомневаться в нашей удаче. Даже если с саней кинут этот жмых, ребята опередят нас. Их много, они здешние. Ватька, похоже, тоже не очень-то уверенно чувствовал себя. Может, пойдем, спросил я. Черт с ним с этим жмыхом. Еще надают, могут, согласился он и вздохнул. Но подумав, сказал: все-таки подождем. А вдруг? Из ворот вышел хромой дядька в полушубке и военной шапке, без звездочки. Мальчишки на дороге не обратили на него никакого внимания, и дядька ковылял по тропинке мимо нас. Мы отступили в снег, чтобы пропустить его. — Спасибо, молодцы, — сказал он хрипло, — потому мы сделали ему какую-то услугу. — Дядь, — спросил Вадим, — жмыха не будет. — Жмыха, — переспросил хромой и остановился. — Не поймешь, сколько лет человеку. — Волосы он затыкал, совсем седые, точно снег, а глаза смеются по-молодому. — Зубы не обломаете? — спросил он, усмехнувшись. — Новые вырастут, — ответил Вадька. Хромой мужик рассмеялся. — А что? — сказал он. — У вас, пожалуй, еще вырастут. Он сунул руки в карманы полушубка, сразу в оба кармана сунул и достал оттуда по желтому брикету, размером с большую плитку шоколада. — Нати, точите зубы, — усмехнулся он. Вам это полезно. «Пошли!» — шепнул мне Ватька. Я сунул в карман кусок жмыха и оглянулся. Пацаны, игравшие в рот, приближались к нам. Впереди был рыжий крепыш. «Эй!» — крикнул он. «Отдайте одно, это наше. «Нет!» — ответил ему Ватька. «Сегодня повезло нам!» «Мальчишки могли бы запросто напасть на нас, если бы мы не уходили вслед за хромым дядькой. Получалось, отступали под его прикрытием? Не так уж здорово, но что поделаешь!» Но «Ну, подожди, — крикнул рыжий, — повторил обидное. — Ну, погоди, шлендра, я тебя знаю, ты шакал из восьмой столовки. Мальчишки захотали. — Бродит по всему городу, — не унимался рыжий. — Будто голодный шакал. И парни заорали. — Шакалы, шакалы. Мы поднимались сверх по горе вслед за хромым дядькой, и гора орала нам мальчишескими голосами. — Шакалы, шакалы. На горе добрый дядька свернул, а мы пошли прямо. Мы шагали, скребя зубами склизлой от слюны плитки жмыха. Я все никак не мог понять его вкус. Пахло прекрасно, под солнечным маслом, а вот отгрызть хоть кусочек и размять его, чтобы проглотить никак не удавалось. Вот так еда топором руби. Вадим молчал. Наверное, он думал о том же, о чем думал и я. А я думал о пацанах на горке и у завода, о щедрости и жадности, о доброте и злобности. Нелегко, доставалось еда Ватьки. Но что это? Трудность. Главной, какой ценой. Не верил я, что вся горка была уж такой сытой? Нет, не верил. Значит, могли понять голодного пацана, но понимать не желали. Почему? Из-за злобы, из-за выдуманного кем-то права собственности здешних пацанов-то этот жмых, будь он проклят, как откусить, и то не поймешь. И вот они в отместку засвистели, заулюлюкали, заобзывались. Не смогли властью своей, своим правом, не смогли силой своей добиться. Так давай слом колошматить Вадьку, вернее, нас двоих. Да, колошматили нас обоих. Это мне помогло разобраться в Вадиме, в его чувствах. Он шел понурой, устал и, спя не знал, совсем одинокий. Я понимал его тихое отчаяние. За голод приходилось рассчитываться самым неразменным, добрым именем. И все-таки он был сильный человек, этот Вадик. Улыбнулся мне и сказал, — Эй, их дома напильником пилю. Получается такая крошка. Глота и все. Вкуснота. Я засмеялся. Как яичный порошок. Никто не догадался выпускать жмыховый порошок. Твое изобретение. «Ага», — «Аха», весело согласился Вадим. Есть и топором рублю на мелкие кусочки. Получается, как халва, только твердый. Ты ел халву? Я пожал плечами. Кажется, ел. Это было так давно, до войны. Я уж забыл, какая она такая, эта халва, какого вида и вкуса. — Не помнишь? — спросил Васька и вздохнул. — А я помню. Просто житья нет. «Житья — Житья? — удивился я. — Ну да, — воскликнул Вадим. Когда долго не ешь, вместо того, чтобы забыть, наоборот всякие вкусности вспоминаешь. Халву там, ромовую бабу или кровяную колбасу или жареные котлеты с луком. И так под ложечкой сосед готов дерево грызть. Я смеялся. Че смеешься? спросил Вадим серьезно. Я и дерево грыз. Кору. Осиновая, и березовая никакая ее не раскусишь, а вот сосновую очень даже можно. Прожуешь? До муки глотаешь. Пахнет хвоей. — Да ну! — удивился я. — Ага! — кивнул Только далишься с непривычки. Водой надо запивать. Ну и живот потом пучит. — Вать! — сказал я, решившись, наконец, спросить о том, что меня мучило. — А тебе ту девчонку не жалко, у которой хлеб отнял? Он опять по-взрослому, без всякого удивления, поглядел на меня сверху вниз, прошел несколько шагов молча. Мне уж показалось, что он оскорбился, но не такой Вадька был человек, просто он взвешивал слова. «Понимаешь», — сказал он, помолчав, — «я не думаю об этом. Стараюсь не думать. Иначе мы с Машкой пропадем. Та туда будет с мамой». Он опять умолк. «А потом этой девчонке остается обед, она не помрет с голоду. Я как бы поделиться прошу, понимаешь, только против ее воли и силы». Я вздохнул. «Попробуй-ка разберись в таком деле». — Вообще, — говорил Вадька, — когда не ел хотя бы сутки, все остальное уж не помнишь, всякие там правила. Ну, а если задал я новую задачу, у той девчонки был бы только тот кусок, отнял бы. Вадька хмыкнул опять, глянув на меня. — Я, может, шакал, — ответил он, — но не скотина. — Мы шагали, каждый думал о своем. — Такие тоже есть, — сказал он. Тихо садятся твой столик, и тихо говорят, суп мой, или говорят, отдай котлеты, или говорят, сиди и молчи. Ну и пацан там, или девчонка, весь обед отдают. Я даже остановился, возмущенный. — Ни за что бы не отдал! — воскликнул я решительно. — Ха! Не отдал! — ухмыльнулся Вадька. — А из стен ножик покажет из рукава. — Вот это да! Вот это столовка! — Сказать бы, маме и бабушке, вот бы они всполошились. Пожалуй, велели бы отказаться от бесплатных талонов. Может, что, зарежутся за какие-то щи за котлету? — Ну? — И порнули кого-нибудь, — спросил я Он усмехнулся. — Вроде не слыхать. — Стращают только, а там поди разбери, что случилось за углом. — Я спросил Ваську: неужели из-за еды можно человека убить? Он помотал головой. — Не знаю а те, что с ножиками по столовке рыщут, не такие уж голодные. Шпана. Про шпану у нас в городке толковали много и охотно. Казалось, что к концу войны шпана разбушевалась. Однажды дошли до того, что искололи ножом офицера, который из госпиталя выписался. На вокзал шел. В мешке у него был большой паек. Консервы там, хлеб. На него и зарились. Офицер стал защищаться, дрался как мог, но против ножа одними кулаками не больно-то навоюешь. Вот и вышло. Вернули офицера обратно в госпиталь. Едва выжил. Хоть ничем не лучше хулиганская финка вражеских пуль. Город роптал чуть не месяц. По улицам ходили военные патрули. Останавливали всех, кому больше пятнадцати лет. Подозрительных обыскивали. Отвозили в городскую комендатуру. Ходили и смешанные патрули... Военные милиционерши. Ясное дело, что от одних милиционерок толку мало. С кем они справится? Разве что с малолетними. Милиционерши ходили с военными, улыбались друг дружке, кокетничали, наверное. Наконец патрули исчезли совсем до нового происшествия. Так что я хоть и поразился опасности, которая угрожала каждому восьмой столовке, но, поверил Вадьке, не такой он человек был, чтобы врать. Почему я так верил ему? Вижу всего второй день, а верю как учительницы, как маме. Почему без всяких особых усилий он повел меня по городу, заставив забыть про школу? В чем состояла его магнитная сила? Я думаю, дело в том, что маленький человек способен сильно поражаться. Вообще, сила чувств — великое свойство маленьких людей. Крепко любить и сильно страдать. Замечательное достоинство. Да, да, именно так, достоинство. Сильное чувство движет человеком. Пораженный маленький человек испытывает чувство привязанности к тому, что поразил его. Меня поразил Вадим. Конечно же, но еще сильнее поразила его жизнь.